Глава 19. Третий навык. <звы> Уже в который раз я напряженно выпускаю воздух из легких, сдерживая раздражение. Ладно, пробуем еще раз. Дал я команду NPC-тренеру. Иллюзий насчет нового навыка я не питал сразу, ведь в настоящем смерть персонажа не было привязана к количеству урона. То есть, если вам голову проткнут бытовой вилкой с уроном 10, никакое общее количество жизни или брони не спасут. Мне же нужно получить именно максимально возможное количество отражаемого урона. А у уbullet этот показатель более чем скромный по сравнению с тем, что может выдать какой-нибудь высокоуровневый прием в прошлом. Вначале я, конечно, перелогинился в прошлое, чтобы проверить, будет ли он как-то реагировать на выстрелы из лука. Но навык не то, чтобы не срабатывал в прошлом. Он просто не активировался. Впрочем, как и в настоящем. Я пробовал его со своим трансформером в руках и с чистым мечом. Вдруг моё личное оружие уже не подходит под условие, но нет, ничего не помогало. И сейчас я пытался разобраться с непонятной механикой странного навыка. В сети информации по нему не нашёл, если не считать, конечно, за таковую, кем-то оставленный короткий комментарий. Ерунда, только мешает. Так что я арендовал в периметре подальше от чужих глаз полигон с NPC-тренером, который сейчас и отстреливает по мне из разного оружия. Вначале я пытался ловить пулю лезвием на ускорении, но это оказалось нереальным. По мне стреляли уже из нескольких видов пистолетов из автомата, и тренер начал посматривать на пулемёт. "Надень шлем, попробую картечью", предложил Непис. В шлеме вообще было невозможно даже пытаться рассмотреть что-то мелкое, летящее в мою тушку. Но вдруг: "Святая вселенная, наконец-то!" воскликнул я, как только Непис нацелил на меня ствол. На визоре проецировалась траектория предполагаемого выстрела. От дула в мою сторону тянулись красные мигающие пунктиры, по которым должны были разлететься дробины. Давай заново, начиная с пистолетов, отдал я команду тренеру. Теперь пойдёт настоящий краш-тест. Благодаря всем проделанным манипуляциям, выяснилось, что остановка выстрела похожа на боевое предвидение, только в предвидении угроза выстрела сигнализировалась тактильно. Предполагаемое место попадания на теле начинало жечь. сигнализируя об опасности. А если была угроза взрыва, то жгло всю сторону, с которой должно было прийти поражение. К сожалению, как получить боевое предвидение, известно не было. Оно случайно выпадало разным игрокам как награда за разовые квесты. Мой же навык, в отличие от предвидения, работающего и в прошлом, активным становился только когда на мне был шлем с визором, а в руках меч. То есть это не навык тела, а своеобразный дополнительный софт для брони. Саму траекторию я вижу только если она упирается в мое тело. Проходя в стороне от силуэта, луч расширяется, становясь размытым, и на расстоянии 10-20 см пропадает совсем. И всё это только свечом в руках. Стоит трансформер перевести в любой другой вид, траектория пропадает. Вначале я отражал выстрелы острой кромкой меча, когда стрелок собирался нажать на курок. Линия начинала активно мигать, а правильно ставив на пути пули меч, становилась зелёной. Проблема была в том, что разделяясь обостреё, в меня летело уже два поражающих элемента вместо одного. Пулю разрезала надвое, но отклонялась она слабо, летя в тело. Более эффективным оказалось подставлять под выстрел широкую часть лезвия, причём не перпендикулярно выстрелу, а под углом. Получалось всё даже без ускорения, при условии, что стрелок не телепал стволом и стороны в сторону. Но в горячке боя вряд ли это будет так же просто. С ускорением было даже интересно, как в фильме, отклонять автоматную очередь и даже управлять немного рикошетом пули. Несмотря на всю красочность, проведённые тесты только подтвердили бессмысленность навыка. Хоть он и может пригодиться в турнирах после моего камингаута в качестве игрока, лишившего землю действенности, но к главной цели пока всё это не приближало. Судя по логам, цифры отражённого урона были смешными. Даже крупный калибр не был сопоставим с уроном в прошлом, а когда попробовал отразить противотанковый снаряд, меня снесло вместе с мечом и убило. Попытка номер два, но уже в экзоскелете показала себя лучше. Я смог отразить такой выстрел, но это был предел. Чтобы повышать урон дальше, нужно вставать против лёгкой артиллерии. И тут уже не помогало никакое снаряжение. Ладно, пусть будет на самый крайний случай, чтобы совсем не пролететь. Оставил я дальнейшие попытки выжать из навыка что-то ещё. Забавно, но больше всего этот навык мне пригодится в дальнейшем повышении репутации. Там я как раз охочусь с мечом. Жаль в дебор сейчас не сунуться. Китайцы устроили на меня настоящую охоту. Корули везде, где можно. К счастью, в само гильдию мне сейчас ходить не обязательно. Никаких заданий я всё равно не беру. Хотя после такого громкого заявления о себе, запросы на мои услуги посыпались, как из рога изобилия. Большинство из них, конечно, больше походили на ловушку восточных братьев. Делать ничего не надо, а плату обещают заоблачную. В любом случае в настоящем я ненадолго. Скоро уже верну рейтинг в прежнее состояние. Единственный минус от блокады китайцев это невозможность продолжить бою у таурцев, набивая модификаторы Спустя две недели мигнула служебка с пометкой гильдии. Согласно договору номер 937876, получены координаты. Наши добрались до базы и можно идти за своей наградой. Быстро, не однако. Молодцы. База была в пригороде столицы. И я сразу отправился по координатам, чтобы не терять время, а то растачат там всё и не оставят из чего выбирать. Взял аэротакси. На месте меня ждал такой же вход, как к Таурусам. Бетонная коробка с одной дверью. На попытке открыть самостоятельно дверь никак не реагировала, поэтому написав заказчику, стал ждать. К слову, ожидал я здесь, что будет вся российская фракция союзниками, но, видимо, не привлечение внимания высокое высокоигровое начальство посчитало лучшей защитой. Спустя полчаса и две прочитанных темы на форуме про устроенную мною заварушку, дверь наконец-то открылась. Явив двух игроков двухсотых уровней, уровня, равнодушно бросив короткое. "Пройдёмте", меня повели в лабиринт сокровищами. Попетлев по коридорам Мы с моими проводниками оказались в главном складском ангаре. Для них зрелище было уже привычное, а вот я застыл, поразинув рот. Бункер, противоположную стену которого я даже не мог увидеть, был заставлен самой невероятной техникой, которая своим видом будоражила фантазию. Фантастического вида летающие машины без каких-либо сопели винтов, колёсные платформы, превосходящие размерами земные белазы, и, конечно, шагающая техника. Купленные технологии не были секретом. и Я знал, что среди них есть связанные с гравитацией. Именно благодаря ей эти исполины могли передвигаться, оставаясь манёвренными и не превращаясь в ходячие мишени. Похоже, рынок транспорта в игре скоро претерпит изменения, а может и не только в игре. Тут и там встречались группки игроков с низкими уровнями, которые что-то обсуждали. От одной из них отделился заказчик и направился в мою сторону. Привет. Вот эти и эти, указал он на шагающих монстров. Брать нельзя. Мне можно, у нас договор. Естественно, я и не собирался уезжать отсюда на шагающем танке, но решил береться я из принципа. Ты же патриот, эти броса в единственном экземпляре, и нужны нашим учёным и инженерам. Тут ещё много хороших игрушек для таких как ты, махнул он рукой в сторону. Я патриот. но с чего вы взяли, что я русский? Не удержался я от шутки, заодно ещё больше залегендировав своего персонажа. Ладно, показывайте, что ещё есть. Всё самое интересное, конечно, было связано с гравитацией, и его брать было нельзя. Но останавливал у меня не этот запрет. Эти монстры были бесполезны для меня. Я их даже вывести отсюда не смогу, потому что нет нужных навыков. А оружие на таких складах никогда не бывает. Даже танки здесь беззубые. Можно было бы набрать пробников, но это как-то уж совсем мелко. Чтобы хоть что-то получить, попросил воспользоваться каталогом базы. Сделав отбор по позициям, которые я смогу использовать, Из появившегося списка хоть сколько-нибудь полезными мне показались только экзоскелеты. Они были технологически более совершенны, чем все существующие в настоящий момент в игре, и легко оснащались оружием, не входящим в базовую комплектацию. Получив адрес хранения, поехал их смотреть. Именно поехал, устроившись на складском погрузчике, потому что территория была слишком большая, чтобы идти пешком. Представленный конвой, кстати, так и сопровождал меня. Через пять минут езды мы стояли напротив стены со стеллажами, на которых громоздились кофры. Спустив несколько из них, я стал рассматривать содержимое и читать характеристики. Выбрав один из образцов, поместил его в захваты погрузчика и уже собирался ехать, но мои провожающие куда-то пропали. Нашлись они с обратной стороны стеллажа, рассматривая что-то и громко споря. Да я тебе говорю, это хавербайк. Видишь, навыков не хватает, ни тебе, ни мне. Значит, что-то из новых технологий. Да это рухлить какая-то, а не хавербайк. На таком-то по земле-то страшно передвигаться. Моё внимание привлёк объект их спора. Как-то затесавшиеся сюда мотоциклы, стоящие в сторонке без какой-либо упаковки. Мотоциклами это было очень условно, и вид имело непрезентабельный. презентабельный. формы, лишённые какой-либо аэродинамики, голые непокрашенные железо, неуместные на только что открывшейся базе следы неоднократного использования. Но тем было интереснее посмотреть, что это за аппараты. В складской базе они не числились. Поэтому, как и солдаты, я подошёл к ним вплотную. Я открыл сопроводительную справку и закрыл обратно. "Мужики, извините, не буду брать экз. Возьму этот металлолом". В ответ мне только проворчали что-то нелицеприятное и пошли помогать ставить кофр на место. Конвою, в общем, было всё равно, что я беру. Они, наверное, даже не знали, кто я и почему здесь. Мотоцикл был без обрешётки или какой-либо упаковки, поэтому как-то громоздить его на погрузчик я не стал. Включить и ехать на нём мешала блокировка помещения. Пришлось просто катить его. Глядя на это, мой конвой только посмеивался, периодически отпуская шуточки насчёт моего выбора и продолжая спорить. Обратная дорога заняла больше времени, и котяг агрегат я просматривал полки, мимо которых мы проходили. На одной из них попались пробники сухпайков. И я нагло возгромоздил одну коробку на байк. "Это что?" ткнул пальцем в коробку заказчик, когда мы добрались до главного зала. Компенсация за то, что не дали мне вон того красавца, показал я на металлического исполина за его спиной. Но если коробка пробника вам дороже, я готов изменить свой выбор. Чёрт с тобой. Забирай, что выбрал и проваливай, мознулым взглядом по мотоциклу, удовлетворившись названием учебный образец. «Да с удовольствием, только как, выразил я свои затруднения. Сюда мы пробирались по узким коридорам и многочисленным лестницам. Мы проводим, отозвались мои конвоиры, козырнув заказчику. Перейдя в другое крыло бункера, меня загнали на середину пустой комнаты и сказали ждать. Ко мне стали присоединяться другие люди с оборудованием и разным грузом. И когда нас набралось достаточно, пол дрогнул. Крыша этого немаленького помещения стала разъезжаться, а мы вместе с полом поползли вверх. Весь подъём к слову очень плавный, занял 20 минут. На поверхности все стали строиться в колонну, видимо, для перегона в город. Но я к ним не присоединился. Мне нужны какие-нибудь безлюдные места. Найдя на карте подходящий пустырь, я оседлал своё новое приобретение, с которого спала складская блокировка. Желаете оформить собственность? Система сразу предложила приватизировать бесхозный предмет. Жму да. Желаете застраховать? Жму нет, увидел страховую сумму. Каких-то жалких 18 тысяч. У меня патроны дороже стоят. На складе этот мотоцикл не просто так стоял рядом с экзоскелетами, а складской поиск меня направил именно в тот угол. Этот мотоцикл и был экзоскелетом, трансформером. И солдаты, и заказчик не могли получить доступ к полной справке, потому что это был учебный образец для программистов и требовал соответствующего навыка. Намного массивнее обычных экзоскелетов, с мощной энергосистемой, он как шагающая техника мог работать только с гравитационной стабилизацией. Эта же стабилизация позволяла делать такие штуки. Режим экзоскелета, выкрикнул я, гоня на полной скорости. Интерфейс трансформера синхронизировался с визором, но реагировал только на голос. Мотоцикл подпрыгнул, меня прижало к сидению, и в следующий момент конструкция буквально вывернулась наизнанку, облепляя меня. Приземление закончилось мягкой остановкой и перекатом, который я совершенно не контролировал. Офигеть. Выпрямился я, сбухающим от адреналина сердцем, выходя из поднятого облака пыли. Этот и другие финты всю дорогу отобразились у меня на визоре шлема, как доступные Но я не ожидал, что это будет так пиерично. Промники. Вспомнил я о потерянном грузе. Помятая коробка нашлась недалеко от оставленной мною борозды. Этот учебный образец ещё мог на полной скорости остановиться, как вкопанный, или повернуть без инерции. Это отрабатывал гравитационный стабилизатор. Ещё мне были доступны 20 секунд полёта, точнее, левитации, но это полностью обесточивало реактор. Учебная составляющая как раз касалась отработки навыка программирования этого трансформера. который сейчас по сути представлял собой пустой шаблон. Никто без навыка ТТ программирования, хотя бы первого уровня, как у меня, не смог бы его активировать. А может быть и получится. Вернулись мои мысли к тому, чтобы использовать остановку выстрела. Доехав до пригорода, оставил байк на хранение в аукционном доме. Лучше переплачу, но сберегу его для одного единственного дела. Характеристики максимального гравитационного момента я записал, и нужно хотя бы примерно рассчитать, выстрел какой силы я смогу принять. Несколько следующих дней я не вылезал из оружейных ресурсов и из полигона, отрабатывая разные варианты. Ох, и заморочиться придётся, обречённо смотрел я окончательный план действий. И потратиться. Спустя ещё несколько дней и ночей я стоял посреди пустыни и ждал. Ждал, летящей на меня ракета. В крови зашкаливал адреналин, потому что ракета была с ядерной боеголовкой, и шанс всё сделать правильно был только один. Одетывы в инопланетную броню Я включил в экзоскелете функцию гравитационный якорь. Теперь костюм будет держаться за клочок земли подо мной. изо всех сил своего храброго реактора, 60-летней давности надвигался на меня со скоростью 600 км час, неся на борту 200 килотонн тротилового эквивалента. Если я промахнусь или что-то пойдёт не так, то тут нехило жахнет. Когда меня этамагавка разделяла 3 км, интерфейс брони включил режим паника. Именно на этой дистанции мои сканирующие системы смогли увидеть и оценить надвигающуюся угрозу. Одновременно с броней стало активным и отражение выстрела. Навык был чётко привязан к возможности брони. У меня примерно 40 секунд, 20 из которых надо просто подождать, что оказалось самым трудным. Уже не адреналин, накатывать стал настоящий ужас при виде неотвратимо приближающейся болванки. Наконец-то включаю ускорение, и мир замедляется. Простой блок активирован. Использовано отражение выстрела. Красный луч навыка становится зелёным, встретившись с мечом, врубаясь оружием в боеголовку, припадая на одно колено и пропуская разрубаемую тушу над собой. Сочленения экзоскелета скрипят от навалившейся нагрузки, но захваты удерживают меч, доведя его почти до хвоста ракеты, которая всё-таки детонирует. Взрыв меня тряпичной куклой, отбрасывает в сторону, оглушая и ослепляя. Машинный звук винчивается в мозг, заставляя очнуться. Да замолчи ты уже. Не выдерживаю я пытки. Какое-то время лежу, боясь пошевелиться. Я всё ещё был жив, а не расщеплён на атомы. Экзоскелет заклинило, и это он издавал противное пищание. В реакторе было сухо, пришлось экстренно из него выстёгиваться. Протёр от гари визор. Передо мной пристала картина чёрного выжженного пятна с дымящими, развороченными останками. Взорвалось топливо, а не боевая часть. А Значит, у меня получилось. Все деньги, полученные за задание, и даже немного больше, ушли на покупку тактической ядерной ракеты. Приобрести её получилось неожиданно легко. В самых дальних округах это эхо войны находят целыми складами. Но для активации пришлось ехать в шестой округ, потому что за ядерный взрыв в целевизованных землях по головке не погладят. Отражение выстрела прекрасно работало вообще против любого современного оружия, в том числе и против ракет. А несколько проведённых опытов показали, что за отражённый урон считается и повреждённая боевая часть. Изначально я, конечно, замахнулся на баллистическую ракету с мегатонным зарядом Но это было слишком сложно. У таких ракет только диаметр от полутора метров, а про массу вообще молчу. Раздавила бы и меня и меч, и экзокостюм с броней, а потом оставила бы гриф с пробитием стратосферы. Короче, это слишком даже для меня. Зато тактическую ракету я выбрал самой большой боевой частью, о чём наглядно говорили логи. Атака это Магавк Блок 1. Цель вы. Отражено урона 2 миллиарда. Да, 2 миллиарда урона. -ха -ха, да. Прыгал я по выжженной земле. Стресс требовал выхода. Полностью прийти в себя мне так и не удалось. Пьянящее чувство, что я всемогущ, не давало сидеть спокойно. Но сразу броситься в прошлое, обналичивать результат безумства у мастера Фарна, мешал байк. Сначала докатил его до города и отправил в столицу, чтобы не гнать своим ходом. Он показал себя настоящим боевым товарищем. Стоя перед ходом в зал мастера Фарна, я испытывал спутное ощущение, что что-то не так. А радостное выражение самого мастера только усиливало его. Ты наконец-то пришёл, мой не ученик, выделил он интонации отрицательную частицу. Здравствуйте, мастер, вежливо поклонился я в ответ. Да-да, проходи уже, показал он на центр зала. И готовься к испытанию, не будем откладывать этот замечательный момент. Внимание, активирован повтор игрового события. Выберите интервал времени для копирования условий. Появившимся полотне истории логов выделил нужное время. процедура уже знакомая. Ускорение только поставил, стократное на 4 секунды. Не знаю зачем, на испытание это никак не влияло, наверное, по привычке. Готов, отрепортировал я, став защитную стойку. На этот раз я разглядел, как ко мне приближается мастер, занесённый мечом, как опускает его на мой, но не доводит до касания какие-то миллиметры, в которых зарождается светящаяся точка. Что произошло дальше, рассмотреть было невозможно из-за слепящего сияния, взорвавшегося между мечами. Удар прошел совершенно беззвучно, огласив зал только выбитыми стеклами окон. Никакого толчка не последовало, и я так и стоял ослеплённый. Когда зрение вернулось, мастер Фарн уже сидел на своей подушечке и задумчиво смотрел в пустоту. "Молодец", прозвучала неожиданная похвала. "Каким-то образом ты заблокировал сильнейший удар, какой только мог быть нанесён в нашем мире". заблокировал его полностью, девятый из когда-либо живущих. Благодрёма начал Яну был остановлен властным жестом. Минут пять мы сидели в полной тишине, только ветер шелестел загоняемыми в разбитые окна сухими листьями. "И при этом ты не магический мечник", продолжил он наставление. "Предполагалось, что это испытание будет для тебя последним, но" сделал он очередную долгую паузу. "Традиция есть традиция. Учение обязывает выдать тебе ещё одно задание". Последнее и без моего контроля. Вам доступен триумф, простое заклинание. требование, все характеристики 100. Иди, надеюсь, я больше тебя никогда не увижу. Ещё одного такого удара моё самолюбие не переживёт. Благодаря и кланяясь, я покинул комнаты, а потом и школу магических мечников. Можно сказать, окончил её экстерном. Из разыгранного сценария этого непися понял, что я девятый из всех игроков Земли, получил это задание. Очень спорное задание, выполнение которого требовало получения 200 уровня и равномерного распределения очков по всем характеристикам, которые, по сути убивала персонаж. Ладно, посмотрим для начала, что получилось с простым блоком. Открыл я вкладку с навыками. Простой блок мечом. Первый уровень. Блокирует урон физический. Сила умножить на выносливость, умножить на уровень, умноженное на активность текущая, делённое на активность общая, умноженное на 1,1. Блокируемый урон магический. Интеллект умножить на восприятие, умножить на уровень, умножить на мана текущая, деленное на ману общую, умноженное на 1,1. Хм. Блок не требовал для своего использования ни бодрости, ни ману, но зависел от них. То есть уставший или с опустошенным мана резервом я отражу ноль урона. Ну и игра намекает, что пора бы уже расти в уровнях. Да. А ещё ставит перед выбором, в какую сторону развивать этот навык. Вкладывая только в силу и выносливость, можно стать непробиваемым физическими атаками, а в интеллект и восприятие магическими. Но третье задание однозначно даёт понять о правильном решении. Вот только подойдёт ли оно обычному игроку, а не магическому мечнику? И будет ли стоить результат затраченных усилий?